Глава семьдесят третья. Вальдемар. Равнодушно смотрю, как Реджинальд хватает кубок. Наша команда добралась до него первой. Кто-то сомневался. «Ура!» — кричит мой друг вместе с Гарольдом и Кларком. Эти драконы так и не отлипли. «Мы это сделали, Вальдемар! Сделали!» «Ага, да!» — стою на ноги. «Может, уже полетим в Академию?» «Отпраздновать! Какой ты неправильный дракон!» — кривится Кларк. «Да мы это уже проходили». Его слова не задевают, я лишь хочу в Академию. Внутри упорно свербит, будто что-то должно произойти. «И впрямь, Вальдемар, давай чуть покутим, а? Остальных раскидаем, если что. Наша команда самая сильная», — принимается уговаривать Редж опьяненной победой. «Уже хочу согласиться, убеждать их бесполезно. Но резкая боль в груди вышибает весь воздух, сгибаюсь пополам, пытаясь не отдать концы». Перед глазами мушки, а в голове шум. «Что с тобой?» Первым подбегает Гарольд. «Никого в радиусе километра нет. Не могли они проклятие нанести?» «Нет, это не они. Секунда, и все проходит. Я выпрямляюсь и дышу более-менее ровно. Далее. Она в опасности. Кольцо подало сигнал. Вы празднуете, а я полетел». Трансформируюсь без предупреждения. Некогда лясы точить. Благо, точное расположение далее отпечаталось в голове. «Стой, я с тобой! Куда ты без меня, дурень?» — кричит Редж, ловко запрыгивая на мою спину. «И мы тоже полетим! С вами весело!» — отзывается Кларк, превращаясь в дракона. «Отпразднуем позже!» И трое гигантских ящеров и один человек покидают горы Веленсии. «Может, объясни, что случилось, пока летим?» — Гарольд залезает в мою голову. «У сильных драконов есть ментальная связь друг с другом». «Маньяк, который похищал адепток, решил забрать мою невесту», — сообщаю мрачно. Про то, что она, скорее всего, сама полезла на рожон, не добавляю. Только бы спасти Далию, а потом можно и ее воспитанием заняться. Под замок посажу в фамильном замке, будет крестиком вышивать, восполнять пробелы в женских науках. Внизу замечаю неприметное здание, чутье, говорит, нам туда. Реву остальным и резко пикирую вниз. «Ладно, план есть?» спрашивает Гарольд, приняв человеческий облик. «Мне тоже приходится, дракон не пролезает в маленькую дверцу». «Я иду внутрь, там в подземелье страдает моя истинная, вы можете остаться здесь». Произношу и делаю шаг к зданию. «Какой он милый, и как ты его терпишь?» спрашивает Гарольд у Реджинальда. «Сам не знаю», он пожимает плечами. «Ладно, психи обычно ничего не замечают, когда веруют в свою неуязвимость. Идемте под пологом невидимости. Вальдемар пусть впереди, раз ему не втерпешь, а мы с вами прикрываем тылы и работаем головой». Редж — истинный лидер, мать его, и тут руководителя включает. «Но я молчу, двигаюсь вперед. Пусть занимаются, чем хотят, лишь бы не мешали». «Странно, никакой защиты нет», — бормочет Кларк спустя пять минут. «Обычные подземелья. С кем сражаться-то?» «Он там», — указываю на неприметную дверь в другом конце коридора. Мои сопровождающие вмиг веселеют, а я вот нет. Тревога толкает набег. Еще немного, и может быть поздно. Резко заваливаемся в подземный зал. Выкрики на древнем языке и приглушенное освещение сообщают, что мы по адресу. Редж сигнализирует остальным рассредоточиться по периметру. «Я же не управляем. Пру пролом. Дракон внутри рвет душу, толкая скорее к нашей любимой. И, наконец, я их вижу. Трое девушек, привязанных к алтарю, и профессор по чарам в роли маньяка. М да, на этого никто не думал. Пытаюсь в наглую подойти к полю, но оно отталкивает. «Стой!» — справа шепчет Редж. «Мы втроем обрушимся на Ньюберга, а ты разорви связь. Только ты сможешь сдвинуть Далию с места. Ментальная нить между вами должна помочь». Благодарно киваю за план. Обычно мозг я, но беспокойство за Далию не дает соображать. Внутри лишь паника и ярость. В момент подскакиваю к любимой и обхватываю ее алтарь руками. «Я вызволю тебя, а потом запру!» Шепчу отчаянно и резко дергаю на себя, разрывая ее связь с Ньюбергом. Хаотичная магия вырывается из их треугольника и устремляется вверх. Раздается взрыв в потолке дыра. Стены трясутся. Еще немного, и здание похоронит нас. «Вальдемар, хватай остальных девиц, а мы этого психа! Он слишком силен для одного!» — кричит Реджинальд. Киваю, хоть друг вряд ли видит. За секунду освобождаю Далию, с облегчением чувствую ее пульс и подбегаю к Анжель, а затем и к Голди. Парни с трудом удерживают Ньюберга в коконе, но нужно наружу, а то мы все останемся здесь. «Бегом, на выход!» — кричу им и устремляюсь наверх. С тремя девчонками сложновато, но Кларку, Гарольду и Реджу еще хуже. Наконец мы все на земле, раздается один взрыв, земля сотрясается, а мы падаем. К счастью, девушек мне удается бережно положить, и сразу разворачиваюсь к парням. «Ай!» – кричит Реджинальд. «Вот гад!» – Ньюберг его ранит. «Я займу твое место, займись собой!» – отталкиваю друга. И вовремя. «Кокон практически разрушен, но моя нерастраченная магия дает нам преимущество». «Мы не сможем долго, нужна подмога», — говорит Кларк, истекая потом. «Уже! Я послал сообщение», — успокаивает Редж. «И чувствую нот близко». Задираю голову наверх, и впрямь на драконах летят маги. Быстрее всех приближается ректор. «Сеть, скорее!» — приказывает он своим. Они выставляют руки вперед, и в воздухе формируется магическая ткань. Она окутывает Ньюберга, сила которого от соприкосновения с новым предметом затухает. Маньяк обезврежен. Анжель и Голди открывают глаза. «Вальдемар!» Сзади раздается самый дорогой голос на свете. «Далее!» Подскакиваю к ней и стискиваю в объятиях. Я так испугался! «Знаю, но в этот раз я не виновата. Ну, почти» произносит она, тяжело дыша. «Запру! Как пить дать запру! Но сначала сделаю своей супругой!» Рычу и припадаю к самым желанным губам на свете. Удивительно, но далее в кое то веки не спорит.